Глава 4. 1552 год, 4 декабря, где-то на реке Ашат. Волки. Сколько с ними связано сказок и мифов, не перечесть. Более сказочным и мистифицированным персонажем на Руси был только медведь, из-за чего в народной среде о серых бытовало огромное количество всякого рода предрассудков разной степени бредовости. Однако так случилось, что Андрейка ещё там в 21 веке смог уяснить максимум Бисмарка. То самое, в которой говорилось: "Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов". К чему всё это? Андрейка не был охотником, но отец, когда занимался его воспитанием, какое-то время уделил вопросам выживания парня в дикой природе. Мало ли так случиться, что он туда попадёт. Всякое в жизни бывает. Вот поэтому-то парень и знал, как отличить вожака волков от остальных. И понимал реальную угрозу, которая исходила от этих животных. Реальную, а не мнимую или там сказочную, уходящую корнями в байке. В обыденном сознании волк — это смертельно опасное создание. И это действительно так. Но есть нюансы. Все дело в том, что волк всю свою жизнь специализируется на охоте на мелких и средних травоядных животных. И это накладывает на него определённый отпечаток. Так сказать, производит профессиональную деформацию, из-за чего он на людей, если и нападает, то преимущественно на женщин или детей. Да и то редко. Взрослых же мужчин он старается не трогать. Почему? Потому что это добыча не только не привычная для него, но и очень опасная. Волки в дикой природе человека боятся и стараются с ним не связываться. Это вызвано тем, что ещё в каменном веке наши далёкие предки сумели потеснить волков с вершины пищевой пирамиды, активно с ними конкурируя, ибо как охотники находились в одной и той же экологической нише. Древний человек не только охотился на традиционную добычу волков, лишая их пищи, но и самих волков примышлял, ведь у них очень неплохой мех. Вонючий. Ну так что с того? Люди, когда вспотеют, тоже не фиалками благоухают. Так или иначе, но у волков сформировалось настороженное, опасливое восприятие человека очень давно. И оно никуда не подевалось с годами. Определённую негативную роль в этом уязвимом положении играла ещё и тактика, с помощью которой волки охотились. Что эти блохастики, как правило, делали? Догоняли жертву и старались её окружить. После чего, уловив момент, старались наброситься на неё сзади. Да не просто так, а чтобы ухватить её зубами за шею. Волк же не собака. Целенаправленно за ноги руки кусать не станет. Ему же не испугать свою жертву нужно, а убить, причём убить с наименьшим риском для себя. Он живёт охотой, и ему получить травмы на охоте строго противопоказано. Ведь волкам охотиться нужно и сегодня, и завтра, и послезавтра. А после травмы это может оказаться затруднительным, из-за чего слишком неосторожные животные быстро и безжалостно отсеивались естественным отбором. Ведь оказаться намотанным на гусеницу, вцепившись в лодыжку какого-нибудь лося, можно только в путь. Да, укусил. Да, в итоге завалили его. Но волку от этого не легче, так как весь переломанный и с отбитыми внутренними органами. Выживали только те особи, которые во время охоты, даже будучи сильно голодными, вели себя осторожно, из-за чего эта карусель с прижжённая с наскоками сзади при охоте могла длиться очень долго. Достаточно для того, чтобы жертва сумела уйти или получить помощь. Андрейка прекрасно знал эту особенность волков. Как и то, что если не терять бдительности и не совершать ошибок, то отбиться от стаи волков можно даже в одиночку всего лишь палкой. Ибо все вместе они набрасываются на свою жертву лишь тогда, когда та упадёт или кому-то из коллег удастся вцепиться и в шею своими зубами. На здоровую добычу они бросаться станут исключительно сзади. Во всяком случае до тех пор, пока жертва бодра и полна сил. Так вот, несмотря на страх, который парня охватил, он не терял ясности мышления и действовал так, как нужно. И в руках у него была не палка, а целая сабля. которая просто до небес поднимала его и без того серьёзные шансы на успех. Почему? Ведь вроде бы не самое лучшее оружие для охоты. Это так. Но так он и не охотился. А сабля представляла собой очень грозное оружие против любого мяса, не упакованного в доспех. Понятное дело, что кабана или медведя рубить ей глупо и можно на это пойти только от безысходности. Слишком толстый там слой и шкуры, сала и мяса. До жизненно важных органов просто так не добраться. А волк, он ведь по своим габаритам и массе, по сути своей, представляет собой этакого человека, поставленного на карачки. Взрослый самец обычно имеет массу от 30 до 80 килограммов. И лишь в отдельных, исключительных случаях вырастает до 90-100 килограммов. Так что все считай на виду. А тут еще и компоновка у волка такая, что его голова с шеей просто просятся под раздачу. Легкие кистевые удары саблей точны и быстры. Не так, как выпады шпаги или рапиры, но все же. Они, конечно, не могут развалить человека от плеча до пояса, но перерубить незащищенную доспехом шею до позвоночника вполне. Да и вообще покромсать мягкие ткани могут основательно, бедро там вскрыть до кости или кишки выпустить. Так что они прекрасно подходили для противостояния волкам. Те ведь напрыгивают, и бить нужно быстро. А каждый удачный взмах это уже серьёзная открытая рана. Волки же доспехов не носят. Упал бы он, и всё. Вряд ли бы встал уже. Не стал бы уклоняться от прыжков ему на загривок и тоже закончил бы плохо. А так у волков, напавших на Андрейку, особенных шансов не было. Парень вел себя не так, как овца, коза или корова, и рефлексы волков ничего с этим поделать не могли. А быстро перестроиться они не могли. Волк не человек в этом плане. Его мозг не так пластичен и куда менее развит. Однако, несмотря на все свои преимущества, парень получил два укуса. Сказался тот факт, что он всего полгода тренируется, формируя рефлексы по обращению с саблей, да укрепляя это свое нынешнее тело. Именно поэтому и промахивался. Хотя как-то можно промахнуться. Волк ведь достаточно большой и в полете не мог поменять траекторию. Однако же больше половины ударов мимо. Остальные, конечно, пошли в дело. И компоновка волка сыграла с ним злую шутку, потому как получал он преимущественно с саблей по шее. Но навыки и удары, доведенные до автоматизма, варню их попросту не хватало. Будь на его месте мужчина, посвятивший работе с саблей хотя бы пару лет, то передавил бы этих блохастиков как щенят. Опытный же охотник ещё бы и шкуру им попортил минимально. А так? Да, отбился. Но какой ценой? Вы трусы, мрачно заявил Андрейка своим халопам на утро. Шавак каких-то испугались. Так волки же. И что? Всего лишь волки. И вы за них оставили своего хозяина в беде. А я хотел вас по служильцами брать. И как я могу вам теперь доверять? Ведь вдруг татары появятся. И что? Тоже побежите прятаться по кустам с криками, так татары же. Прости, хозяин, понурив голову, ответили они хором. Простить значит понять. А понять, почему двое взрослых мужиков так струсили, я не могу. Так сам же видишь, непростые волки. Их сам волколак вёл. С чего вы вообще взяли, что это волколак? Большой же. Большой волк это просто большой волк. Он разговаривал или может ещё как выдал себя? Ты его мясом угостил, а он отказался. Вожак имеет право на первый кусок. А я перед тем, как бросить ему мясо, откусил его, показав, что оно съедобное. Прими он этот кусок, то признал бы меня вожаком. Но что, но вы струсили? Обострались при виде каких-то волосатых, бляхастых тварей. Как я могу вам доверять в бою? Ведь татары намного опаснее и страшнее, чем волки. Мы мы искупим. Мы докажем. Как? Будем ждать нового нападения волков? Они промолчали. Вот не могу я взять в толк. Чего вы так испугались-то? Ну, волки и волки. Вы ведь чай не котята трусливые. С какой стати такая отара? У меня сестрёнку они задрали. Тихо прошептала Стинка. И обглодали до скелета. И ты не нашел эту стаю и не отомстил ей? Мужики собрались, пошли. Да, ничего не вышло. Стая все время уходила. Прогнали мы ее. Но потом они вернулись и задрали еще одну девчушку. Потом ребенка. И еще. Если бы не татары, это бы продолжалось, пока всех не перебили бы. А ты? Ты чего струсил? Так я наслушался рассказов Устинки, повесил голову Егорка, да и другие россказни не слышал. Андрейка покачал головой и сплюнул. Он ведь на полном серьёзе делал ставку на этих людей, хотел себе в послужильцы брать. А теперь как он теперь им станет доверять? Отраг глянул на них и едва сдержал улыбку. Устинки с Егоркой стояли с самым что ни есть виноватым видом. Да еще потлатые такие, что ух! Борода и волосы на голове дыбом в разные стороны торчали, из-за чего они чрезвычайно напоминали Александра Родионовича Багадача из юмористического сериала «Бородач» в исполнении Михаила Голустяна. А сам Андрейко с трудом сдерживался, чтобы не задать им вопрос. «Что же мне с вами делать?» дабы услышать коронную фразу «понять и простить». И в самом деле, как можно было от этих людей ожидать чего-то большего? Они не были охотниками, чтобы знать повадки зверей, и не были воинами, для которых проявить трусость перед лицом противника может означать поруху профессиональной чести. Когда ребята ещё призебали простыми крестьянами, то почти наверняка уживались по своим землянкам, по чую волков. А в банде разбойников они с волками не сталкивались без всякого сомнения. Ибо волки, даже очень голодные, даже в большой стае на группу из 10 и более мужчин не нападут. Да и халопами его отца не вряд ли промышляли охотой. Это ему повезло с настоящим отцом, который перед началом серии поездок по красивым местам России дал парню прекрасный курс БЖД, правильного БЖД, специализированного. Ведь их ждали и недельная конная прогулка по Алтаю, и путешествие на Байкал, и прогулки по Камчатке. И так далее, и тому подобное. А в таких походах многое может случиться. Вот отец и решил подстраховаться. А у них такого отца не было. Немного смущал эпизод с поместными дворянами, которые напали на их банду. Они тогда не стали принимать бой. Но это он бы отнес скорее к здравомыслию, чем к трусости. Поскольку бросаться с дрекольем на хорошо вооруженных конных воинов в доспехах как минимум глупо. И в пользу того, что у Стинка с Егоркой не патологический трусы, говорила и то, что когда первый раз приплыл отец Афанасий с Кондратом, они не испугались выйти с Андрейкой. Хотя почти наверняка понимали: рисковая тема. Но один поместный дворянин, тем более пеший против трёх вооружённых мужей, уже расклад не такой безнадёжный, как тогда при налёте конницы. А тут вот такое дело. Волки много. Они повели себя, как привыкли поступать до того, и Андрейке это предлагали сделать. А волки, к слову, вели себя несколько необычно, были слишком напористы. В обычных условиях они бы, потеряв парочку охотников, сразу же отступили, потому что выживание из стаи важнее. Но тут... Тут даже вожак на охоту вышел. Почему? Сложно сказать. Скорее всего, они уже несколько дней голодали и находились в отчаянном положении. А котел с варевом, оставленным на углях, привлек их внимание. Андрейка так делал по очень простой причине. С вечера готовили и на ужин, и на утро. Ели. Накрывали котелок крышкой и оставляли висеть его над тлеющими углями, что позволяло сохранять еду теплой до самого утра. И после пробуждения ни разогревать ничего не надо, ни готовить. Очень удобно. Это облегчало решение бытовых проблем на протяжении нескольких месяцев. А вот теперь привлекло голодных хищников. Ведь в вареве находилось мясо. Так бы они, наверное, не сунулись к землянке. Пошли бы дальше. На многодневный голод и дразнящий запах мяса пусть даже и варёного сделал своё дело. Это предположение отрока вполне объясняло и странное поведение животных. Они были слишком упорны и дрались, считай, до последнего. Голод и дурманящий запах еды сделали своё дело. А потом ещё и аромат крови, которым пахнуло из открытых ран сародичей. Так или иначе, но Андрейка понял, в нападении волков виновен он сам. А холопы? Ну, они повели себя как холопы. Ничего неожиданного и непредсказуемого. Просто у него имелись завышенные ожидания от них. Вы понимаете, что это за лёд? Наконец, после затяжной паузы спросил Андрейка А что такое за лёд? Поступок, который требует наказания. Я слышал, что слуг, которые не пришли на помощь своему господину, карают смертью. Но вы не слуги, а вы холопы. И это в какой-то мере вас извиняет. Но поднял он указательный палец. Вы хотите стать боевыми холопами, а потом и вольными послужильцами. Вы ведь хотите? Хотим, хозяин. А для них такое поведение невместно. Это несмываемый урон чести. Так что решайте сейчас. Или летом я вам дам по 5 рублей и отпущу на все четыре стороны, или мы хотим стать вашими послужильцами. Хором и твёрдо произнесли они. Тогда ваш поступок я не могу оставить безнаказанным. Да, хозяин, понурив голову, прошептали они. Вы возьмёте розги? Вымочите их в воде, а потом нанесёте каждый друг другу по две дюжины ударов по спине. И если я замечу, что кто-то из вас не старается или не кричит от боли, то наказание повторится для обоих. Да, хозяин. Панура пробормотали они. Я не слышу радости в ваших голосах. А вы собираетесь стать воинами? А любой воин должен уметь причинять боль и терпеть её. В бою получают раны, и воину надлежит стойко их переносить, а не скулить, как побитая собака. Это наказание проверка. Сдюжите ли? Справитесь ли? Хватит ли вам духу? Вы поняли меня? Да, хозяин. Куда более бодро, но все еще явно вымучено произнесли Устинка с Егоркой. Вы можете отказаться? Нет. Твердо произнесли оба. «Хорошо!» — кивнул Андрейка. «Тогда через неделю и начнем. А пока нам нужно что-то сделать с этими мохнатыми тушами».